Май 2016 года. Северный Кавказ. Чечня. Волчье логово. Северный Кавказ. Километры и километры гор. Быстрые горные реки, потайные тропы. Схроны с оружием. спокойно здесь не было никогда, особенно в Чечне. Разбои, грабежи, налеты. Окончательно Чечню замерили в семидесятых, но спокойствия тут прибавилось лишь немного. Какие-то тепы служили белому царю, какие-то работали, какие-то разбойничали. Ас-саламу алейкум! Небольшой строй пацанов в камуфляжной форме стоит на плацу объекта, известного как «Волчье логово». Всем им по четырнадцать лет, все чеченцы. Суровые, светлокожие, более светлые, чем у русских сверстников, лица, кое у кого уже пробиваются усы и борода. Камуфляж, принятый в русской армии, но у каждого на поясе серебрится родовой кинжал. Все крепкие, с тонкой, утянутой ремнем до предела талии, короткие, но не такие, как в русской армии, стрижки. Почти все черноволосые, трое рыжих. Но светловолосых не одного. На казарме совершенный сюр. Слева портрет его величества императора Николая в форме дикой дивизии. Справа портрет имама Шамиля, долгие годы воевавшего с Россией. Кстати, сын имама Шамиля стал полковником русской армии. Валейхам вассалам! Как один выдыхает строй. Начальник центра. Перед строем стоит один... В одиночку. Нусатый, с короткой черной, с проседью, бородой. Крепкий. На камуфляже носит и нитками полевые знаки различия бригадного генерала. Под погоном красиво сложенный черный берет с серебристой эмблемой череп и кости. Командование специальных операций. Инструктор говорит негромко, но внушительно. Пацаны слушают, затаив дыхание. «Значит так, джигиты. К нам приезжают казаки. Как и в прошлом году, как и в позапрошлом году. Лах! Вас 14 и их четырнадцать. Они снова вызвали нас на состязание и говорят, что победят. Я в это не верю. Я не верю, что какой-то казак может хоть в чем-то победить Нохчук. Верно, я говорю». Так точно. Вас всего четырнадцать, но вы лучшие из лучших. Вы мужчины, и такими же мужчинами были ваши отцы и деды. Вы произошли из лучших родов и уважаемых типов. В ваших жилах течет волчья кровь. Мы дети волков. Вали Аллаха, мы заставим казаков бояться даже наших имен, произнесенных вслух. Аллах с нами. Аллах с нами. Отныне вы освобождены от всех дежурств, всех нарядов. Вас не касается ни подъем, ни от воин. Все, чем вы занимаетесь — стрельба, джигитовка, походы по горам и пересеченные местности, рукопашный бой, перерыв только на сон и принятие пищи. Если кто-то не может больше, тот подойдет и скажет в ней об этом. Молодые джигиты сурово молчат». Все знают, что правило такое есть. Но кто подойдет к колоколу, тот станет позором всего тейпа. Радуйтесь. Через двадцать минут собраться здесь же. Автомат, пять боекомплектов. До второго стрельбища пойдем пешком. Спускаться будем тоже пешком. Транспорт больше не для вас. Вопросы? Сторой ночи разошлись. Петров! Высокий, не в отцах, а в дядю, молодой казачина, сделал вид, что не слышал, за нацатым ревом двитера. — Мишка, тыл, да казаку мгновенно вскинулся, одним кистевым движением руки бросил в шутника монету, которую перебирал между пальцев, не в лицо. Ну, черт, совсем сбрендил! этот он после такой, взрывной. Тут он с ней на танцульках-то обжимался. — Мишка, Мишка! Раз обгулял, ты женись, а преданную долю в элеваторе проси, нехай не обеднеют. Это было уже слишком. Дылда хотел прислать шутнику по морде, но не успел. вмешался их инструктор, ехавший в том же кузове. — Цыц! Взголхались, как бабы! — Христиан! Я, господин полковник, — скинулся белобрысый, совсем похожий на русского казачонок, который отпускал такие рискованные шутки. «Завидуя, молча! Не слышу! Есть!» Казачата захихикали, пряча смешки в, в кулак. Они уже проехали грозный, последний форпост цивилизации в этом районе, город, где относительно мирно уживались чеченцы и русские. Машина шла дальше, в горы, по дикой территории, на которую русским соваться не стоило, да и вообще посторонним людям соваться не стоило, вряд ли убьют. Но и рисковать не стоит. Когда замерялись с Тейпами, был заключен своеобразный пакт о разделении полномочий. Старейшины всех Тейпов поклялись на верность его величеству и обещали давать людей в армию, пресекать набеги из горной чечни передать наличие казачьих застав и таможенных постов на границе и выдавать преступников, коли такие будут на них территории. В ответ присол обязался не лезть без нужды в их дела, обеспечить всем чеченским детям бесплатное образование с обязательным курсом родного чеченского языка, а также делиться с тейпами доходами от добываемых на территории Чечени полезных ископаемых. Прежде всего от нефти, которой было немного, но она была легкой высшего сорта. Еще чеченцы занимались сельским хозяйством – выращивая дефицитную баранину. Поставляли дорогие сорта древесины. На равнине Угрозово были расположены фабрики. Там делалась дорогая мебель и заказные дорогие оружейные ложи из чеченского ореха. Поскольку рождаемость в горной Чечне была высокой, значительная часть молодых людей спускалась в сбор в поисках работы, но чаще уходила в армию. В горах было несколько учебных центров, где преподавали чеченцы. Эти центры отправляли в армию не отдельных бойцов, а подготовленные отделения, роты, батальоны, спаянные дружбой и круговой порукой. Чеченцы не любили русских, но очень сурово относились к клятву отступникам, какая бы клятва не была предана. Считалось, что кто предал один раз, тот предаст и второй. Потому чеченцы служили в основном на востоке и служили так, что порой достаточно было появления чеченского батальона в каком-то месте, чтобы бандитская активность там прекратилась. Казаки и чеченцы питали друг к другу лютую ненависть. Иногда находили застрелянных и стояки с другой стороны. Молодежь дралась. Это были особенные драки. Если на том же дану дрались для забавы, Если в русских компаниях было принято драться до первой крови, то тут часто дрались до первого трупа. И в том, и в другом случае старейшины чеченцев и казачьи круги вели между собой переговоры, приходили к какому-то соглашению, но хватало его ненадолго. Одним из наиболее цивилизованных способов выяснения отношений было массовое посещение одной стороной праздников другой страны. И спортивные единоборства. Казаки приходили на чеченские праздники, чеченцы на русские. И там, и там непременно следовало приглашение посостязаться хоть в чем, хоть в джигитовке, хоть в футболе. Состязания также часто заканчивались обвинением в жульничестве и драками. Не так давно пошла новая мода — соперничество между подростками. Жестокая и беспощадная игра. Каждая сторона отбирала по четырнадцать своих и выставляла на состязание Неважно какие. Обычно джигитовка, стрельба, метание ножей, рукопашка. Походы по пересеченной местности, сплавы по горным рекам. Тут за порядком следили, потому что шестнадцатилетним не разрешено то, чего могут позволить себе сорокалетние. Этим еще рано. Но и тут состязания шли, кость в кость. Последние три года казаки проигрывали раз за разом, чеченцы оказывались сильнее. Мрачно смотря на заросли орешника, араб напряженно размышлял. Это было не его войско, но это было казачество, и этим все было сказано. Нарушив устав и рисув собственными погонами, Он взял в особый учебный центр войск специального назначения, в котором преподавал специальную тактику, 25 казачат, которым только исполнилось 15, и гонял их как сидоровый коз. Не если бы в генеральном штабе или штабе КСО узнали о присутствии на спецтерритории в зоне ограниченного доступа несовершеннолетних, попало бы всем, ему в первую очередь. Но даже военный контрразведчик, офицер, который в первую очередь должен был пресечь безобразие, не написал об этом ни слова в рапортах, которые он отправлял по своей линии. ему тоже было интересно, чем все это закончится. Да, та еще работенка была. Восемь человек не выдержали, позвонили в колокол. Оставшиеся полезли в драку, когда выяснилось, что надо всего четырнадцать человек. Решили жеребием. Араб понимал, что это не лучший выбор, но по жеребию не так обидно уходить. И их осталось четырнадцать. Размышляя над шансами, араб понимал, что они есть. Рукопашку они проиграют. На последних всероссийских соревнованиях по рукопашному бою кавказцы заняли больше половины подиума. Русские всегда плохо умели драться — потому что хорошо дерутся те, у кого нет доступа к огнестрельному и холодному оружию. А у казака он есть всегда, что винтовка, что шашка дома. Один вид — можно сразу записывать проигрыш. А остальное непонятно. Скорее всего, они выиграют стрельбу, хотя могут и не выиграть. Здесь горные стрелки, охотники. Они стреляют с самого детства». Казачата, хотя все как до подбор, пластуны, но ситуация, по крайней мере, равная. Пересечённая местность, любой казак умеет передвигаться по сложной местности, что скрыто, что открыто, что на время, что так. Вот только они едут в гости. В гости к чеченцам, которым в горах знаком каждый куст, каждая травинка. Не может быть, чтобы те, кто накрывает поляну, потихо не поделились со своими. Здесь честную игру не признают. Делай все, чтобы победить. Неважно, честно это или подло. Есть возможность ударить ножом в спину. Бей. Есть возможность выстрелить из засады. Стреляй. Делай все, что угодно, только бы победить. Поэтому пересеченка под большим вопросом. Силовой комплекс... Тут шансы, конечно, призрачные у чеченцев. Чеченцы никогда не растили мясо. Их невозможно было заставить регулярно и жестко тренироваться с тяжестями. Они больше уповают на скорость, на скрытность, на здание местности. В горах чеченца обычный казак не поймает, только пластун. Но не на силу, так что сила будет за ними. Последнее. Штурмовая полоса. «Вот тут вот, черт знает, они даже не знают, где она будет. А ведь в каждом учебном центре она своя. И офицеры-инструкторы тренируются в том, чтобы сделать ее максимально сложной, опасной и неприятной. А раб ни раз и ни два слышал, как при прохождении таких вот полос гибли солдаты. В общем, понятно, что ничего не понятно. Надо будет разбираться на месте». И все-таки араб не мог не признать, что соперники его казачатам попались достойные. Монолитный, один в один строй, чеченцы, кажется, даже одного роста подобрались. Выглаженный камуфляж, береты под погоном пока без эмблемы, каменные, как у статуй, суровые лица, нашивки на рукавах, оскаленный волк, у командиров под ним один или два кинжала. Жёсткие, острые, как клинок взгляды, ни капли дружелюбья. Чеченцы обычно среднего роста и коротконогие, но эти откормились за десятилетия мира-то. Все под метр семьдесят и метр восемьдесят вымахали, сухие, поджарые, как гончат собаки. Очевидно, могут уйти весь день по местным горам без отдыха, потому что не раз сделали это». Совсем на пацанов не похожи. Это уже молодые волки, так и ждут момента попробовать вкуса крови. Шестнадцать лет, два года еще до действительной, но каждый из них, шутя, сломает своего гражданского сверстника, что в рукопашке, что в стрельбе. И ни одного. Жестко здесь престигуют, жестко. У казаков не поймешь, то ли дуркуют, то ли действительно чему-то учатся. По девкам бегают тут Реально? Без дураков готовятся? Истинные правоверные. Слава Богу, или там Аллаху, что они на нашей стороне. Пока. Ревняйсь! Оба строя исполняют команду, зырка друг на друга. Смирно! Надолитая асфальтом дорожкой молодежного центра до военной подготовки, известного как «Волчье ущелье», развиваются флаги, грузки и центра — белый оскаленный волк на половину флага на черном фоне. Ниже флажной линии растянут транспарант белыми буквами на черном фоне «Аллаху Акбар». И хорошо, сукины дети укомплектованы. Ох, хорошо! Трехэтажные армейского типа казармы, линейка легких внедорожников, около них сият чистотой, Даже шины вон чистые, централизованно учат. Это казачье дуркуе, то в плавни, то на танцульке. Эти нет, угрызутся, не отпускают. Кто-то включает магнитофон, гимн плывет над асфальтом, над городком, над неприветливыми чеченскими горами. «Боже царя храни, сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам». Царствуй страх врагам. Царь православный. Боже, царя храни. Поют все, и казаки, и чеченцы. Царь погиб. Погиб нелепо и страшно от руки какого-то анархического урода, которого в жизни будут помнить только за это. Вообще-то там был еще один урод, но его разорвало на части поясом шахида. И его как-то не помнят, а этот. У всех на устах. Готовится суд. Светилы адвокатской профессии в очередь стоят уже, чтобы защищать существо, дерзувшее поднять руку на помазанника Божьего. говоря даже, что смертной казни ему не будет. Ведь он хоть и умышлял на убийство царя, хоть и стрелял в него, но ни разу не попал. Почему-то именно на Кавказе Николая Третьего очень любили. Возможно, потому что у него были друзья здесь. 66-я десанта штурмовая комплектовалась в основном здесь. Она специализировалась на действиях в горной и горно-пустынной местности. А где взять хорошего альпиниста, как не в горах? Николая Третьего любили и за его силу. На Кавказе любят силу, не имитацию силы, не слюнявую благотворительность или что-то в этом роде, а именно силу. Тем более, что Николай Третий как раз отвечал горстскому идеалу, отслужил в армии, в разведке десанта, без согласия отца привез себе жену из североамериканских Соединенных Штатов, можно сказать, умыкнул. Когда надоело, бросил ее, завел еще одну семью, бросил и ее, нажил пятерых только известных детей, Победил и разгромил самого давнего и самого страшного врага России, Британскую империю. На Кавказе до сих пор помнят завет имама Шамиля. Тот и не мужчина, кто думает о последствиях. Николай III редко думал о последствиях. Вот почему горцы считали его и своим царем. До сих пор здесь клянут казаков, говорят в открытую, что если бы с царем Были мюриды из дикой дивизии. Царь остался бы жив. Горцы с их великолепным знанием, военных хитростей, засад, разных подстав не допустили бы смертника к августейшей особе. Про наследника здесь ничего пока не думают. Мало еще. Два строя стоят друг перед другом, красуясь выправкой и статью. Два командира справа носатый и бородатый обрек с проседью в густой гриве, в форме без знаков различия, и неприметный, среднего роста, чисто выбритый человек лет сорока-сорка-пяти в потертом казачьем бешмете. «Аллаху Акбар!» — начинает Горец. «С миром или с войной пришли на нашу землю?» «С правдой!» — отвечает казак. «Ритуал давно известен». Но должные слова должны быть произнесены. Раз так завтра и начнем. Ваша казарма слева, наша справа. Охрану можете не выставлять. Гость для нас неприкосновенен. Но, судя по взглядам, которые чеченцы бросают на казаков, охрана все-таки будет не лишней. Бавреш но сатый и бородатый чеченец встает со своего топчана, оборудованного в пристрое к залу, где занимается единоборствами. На Кавказе нет своей борьбы, поэтому кавказцы изучают борьбу других народов, от греко-римской до диковинного японского карате и китайского ушу. И обычно добиваются победы над представителями тех народов, которые и придумали эти виды. Чеченцы... Тренируется истово. Здесь каждый мужчина, Мужчина только до того момента, Пока он может отстоять свое. Кулаком ли, пулей ли. здесь и кровная месть. Иногда кровники, сами, Свершив свою месть, приходят в полицию И с вызовом сдаются. Тяжело здесь жить. Чеченец двигает в сторону со столика Какие-то журналы. «Давай, дорогой, попробуем! лучше что в России есть, это водка!» Удивительно, но эти двое столь не похожих друг на друга людей служили в одной армии, одному народу и одному царю. Полковник казачьих войск Александр Тимофеев, родом из небольшой деревушки в долине Бека, закончил свою карьеру в прошлом году. После того, как его напарника, татарина по национальности, признали непригодным к дальнейшему прохождению службы за ним операции на ближнем востоке в африке в латинской америке в сацш в афганистане в британской индии георгиевские кресты четверт и третьей степеней орден святого георгия тоже второй и третьей степеней золотое оружие цитаянны второй степени «Град-1» — первая группа активных действий, одно из наиболее подготовленных подразделений специального назначения, соперничая по уровню подготовки с боевыми пловцами Балтики, Черного моря и Атлантики. С 1998 -го года приговорен к смерти исламской Шурой. Возможно, именно поэтому так и не вернулся на восток, предпочел поселиться здесь, на Кубани на выкупленной для него казной земле. Сейчас, помимо того, что владеет мельницей и достраивает небольшой элеватор, командир казаков-скаутов. Полковник горных стрелков Адам Мадаев относился к одному из наиболее древних и, вероятно, самому воинственному чеченскому тейпу Босхой, на 11 лет старше Тимофеева, но в отставку вышел всего три года назад. До этого... Дикая дивизия. В 26 командир батальона. Затем, надоело, перевелся в командование специальных операций. Довольно быстро поднялся до командира Град-1 специального отряда, предназначенного для активных действий в горах. Почти не вылезал из боевых действий. Афганистан, восточные территории, польский рокаш Тоже приговорен к смерти исламской шурой. Причем... Случись ему попасть в руки боевиков, смерть ему выпала бы нелегкая. Если русских неверных просто убивали, то мусульман, служащих белому царю, убивали зверски. — Нашел лучшее, — презрительно говорит казак, но по-молодесски ухнув, заглатывает. — Хороша, — надоев внимательно, всматривается в араба. — Ты чего? «А я тебя помню, Абрык!» «Да, помню!» «Учения, что ли?» «Какие такие учения?» «Персия! Я тебя не помню!» не дорогой, не угадал!» «Ну, берут, да?» «Раб недоверчиво смотрит на чеченца!» это ты где там меня видел?» «Эй, Джигит! Я тебя на допросе видел!» «Ты тогда похулиганил, да?» «Сильно потом попало!» Раб вспоминают. Да, берут. Горящие мусорные баки и машины, узкие улицы, чажесть ребристой, увесистой арматурены в руках. Они тогда были пацанами, совсем глупыми пацанами, которые хотели восстановить справедливость, как могли, как понимали ее. А ведь если подумать, с этого все снова началось с Бейрута. С той поры, с девяносто второго, мы не выходим из войны, она не прекращается. Я не видел тебя. Стекло, ты с другой стороны был. Тебе сказали, что если ты расскажешь все, тебя на круг отдадут. Ха, жопу бить, да? Я тогда вместе со спецбатальоном в город вошел. На усмирение, да. Тогда промолчал, только налил и еще выпил». «Жопу-то набили?» «Набили». «Это нехорошо», — уверенно сказал Горец и отрицательно покачал головой. «Нехорошо, да. Нельзя бить. Кого били, тот и мужчина». «Без этого никак». «Нельзя!» — снова покачал головой Горец. «Так нельзя. Мужчина не должен сосить такого никогда и никому. Если били, надо заразать, да». Вот потому вы и победить никак не можете. И сегодня не победите. Победим. Ха! — Горец хлопнул в ладоши. Собирались телята волка бить. У меня волчата все как один. Вырастут, будут волки. Раб странно фыркнул провел руками по лицу, имитируя вуду омывение перед намазом. Совсем неуместно после того, как пил водку. и горец машинально повторил этот жест. Я одно предлагаю, араб не сказал, прошу, потому что в горах никто ничего не просит, это унижение. Давай, чтобы все по-честному было. Ха, ха сказал Горец. Когда не по-честному было, по-честному надо намус это все. нечестно будешь, намус потеряешь. Все честно будет. Чеченские пацаны жили в прохладных трехэтажных корпусах, словно чудом построенных в этих диких, заросших лесом горах. У каждого из них была двухъярусная армейская койка, но на верхнем ярусе никто не спал. Койка была на каждого. На первом ярусе спали, а на втором держали все свое снаряжение. Колокол Кольбоя прозвенел ровно в 12.00, но сон здесь отводилось только шесть часов. Поэтому в шесть часов ровно следующего дня Он сыграет подъем. Волчата ломались весь день, бегая по горам, причем на каждом был пояс с двадцатью килограммами груза, и это не считая настоящего автомата и рюкзака со средствами выживания. Им было тяжело, но они терпели, потому что каждый из них представлял свой тейп. И если кто-то сдавался и говорил, что не может, это было унижение не только для него лично, но и для всего его рода и Тейпа в целом. Все они, несмотря на молодость, считали себя мужчинами и бойцами, а потому почти каждый из них предпочел бы умереть на этих горных склонах в зарослях Орешника. Иногда случалось и такое, но не сдаться, не сказать, что ему тяжело. Уже потемну, они бегом вернулись в казармы, похлебали холодного, жирного бараньего супа и едва таща ноги, побрели наверх спать. После проведенного таким образом дня мало кто захочет устраивать какие-то подлянки. 6 часов до сна — это не так уж много для истощенного, измученного постоянными нагрузками растущего подросткового организма. Но хулиганы все-таки нашлись. Чеченцы вообще из всех кавказских наций Больше всего любят шутки и хулиганство. А тут с ними были двое братьев Калоевых, известных хулиганов, которые постоянно подначивали друг друга, выделывались и так и норовили отколоть какой-нибудь номер. Вот и сейчас, когда все вырубились, братья встали, и старший Ахмедхан перешел на кровать младшему Зелимхану, они о чем-то пошептались, А потом Залимхан прокрался, ступая голыми ногами по полу к батарее. Что-то достал из-за нее, какой-то сверток, и вернулся назад, к кровати. Старший уже надел кроссовки и тихо подал кроссовки младшему брату. «Надень штаны и футболку!» — жарко прошептал он ему в ухо. «Ночью могут увидеть!» — казаки выставили часовых. Младший аккуратно достал спортивные штаны на резинке, И футболку с длинными рукавами. Все это было черного цвета и отлично маскировало на фоне ночи. И здесь вообще любили черный цвет ночи, потому что ночь — время волков. Спички. Взял. Пошли. Они, крадучись, вышли в проход между кроватями на палубу, как здесь это называли. Но у них на пути уже стоял, сложив руки на груди среднего роста, но крепкий, как камень резкий, как сжатая пружина автомобильной подвески, Аслан Арсанукаев, главный среди них, потому что он был конец Арсанукаев, единственный княжеский род на территории Чечни. А за ним, как небольшой трактор, нависал Салим Гараев и тейпа Гуной, старый друг и телохранитель Арсанукаева. Пацаны обернулись и увидели, что с другой стороны палубу перекрыл «Вуаха Кизриев» и «Степа Курчалой». Единственный среди них камес по самбо. Почему-то самбо не прижилось в Чечне. Чеченцы считали это искусство невооруженного боя русским и предпочитали карате, бокс и их симбиозы кикбоксинг. Тот же арсанукаев он хоть и имел телохранителя, потому что был княжеского рода и ему положено, но мог прекрасно обойтись и без него, потому что выиграл юношеский чемпионат Грозного по боксу в полусреднем весе. Через незашторенные окна мягко светил лунный свет, и фигуры подростков казались вырезанными из черной бумаги. — Куда вы пошли? — спросил Арсанукаев, у которого дед был генералом русской армии. — Пошли навестить казаков, — сказал Ахмедхан Калоев, потому что кодекс чести от Зангала принятый среди чеченцев, требовал сохранять чистосердечие и не позволял лгать своим. «Мы разломали детскую игрушку и сделали дымовуху. Если сунуть это в вентиляционную трубу казакам, а я знаю, как это сделать, вот будет потеха «Не знал, что ты до сих пор играешь в игрушки, Ахмедхан», — сказал Аслан, и его лицо было каменно-непроницаемым, как и положено, дворянину и внуку генерала. «Я полагал, что ты уже повзрослел». Слов «и стал мужчиной» Аслан не сказал, но, конечно же, это подразумевалось. «Я не играю в игрушки», — сказал Ахмедхан. «Я нашел игрушку, в которую кто-то бросил и сломал ее, потому что я знаю, такая пластмасса хорошо дымит» да дает очень едкий плохой дым. У казаков в корпусе вентиляционная система, как и у нас на крыше. Там часовые, но я их обойду и подожгу эту дымовуху прямо у воздухозаборника. То-то казаки повеселятся. А разве это не весело, Аслан? — Нет, — сказал услан это будет харам. Если ты так сделаешь, они скажут, что мы их побили только потому, что ты им не дал спать. А я не хочу ходить с таким позором на шее. Клянусь Аллахом, этого не будет. Поэтому иди спать. А когда будет рукопашный бой, и ты, и твой брат, выйдете против казаков». «Но почему?» просил Ахмедхан. «Ведь среди нас есть куда более искусные бойцы. Даже ты?» «Именно поэтому», — сказал Аслан. «Пусть казаки навнут тебе и твоему брату ребра. Это будет справедливо, потому что я не хочу». «Бить шутников этого не будет. Что же касается боев, то и будет пять. В трех остальных мы добудем себе победу, а эти два станут уроком тебе и твоему брату. Иди спать».